Проект Аудиокниги.Клаб представляет Джордж Райт Камера Смертников. Это была одна из тех сумбурных вечеринок, когда мало знакомые и вовсе незнакомые люди собираются вместе, чтобы выпить, потанцевать и поболтать ни о чем. Все эти вечеринки похожи друг на друга, и вряд ли вы потом сможете отличить одну от другой, разве что на следующее утро обнаружите у себя в постели незнакомую женщину или не обнаружите у себя в кармане бумажник. Ближе к концу пестрая компания гостей. Разбивается на парочки и группы, разбредающиеся по всему дому. Закон образования этих групп вряд ли поддаётся логическому анализу. В той, где оказался в тот вечер я, были ещё Кристофер Чек, Н. Купер, долговязый парень по имени Боб и ещё один человек, совершенно на мне неизвестный. Ему было лет тридцать пять или сорок, он носил тёмный пиджак и очки в старомодной оправе. Весь облик его и манера держаться делали невозможной обычную в подобных компаниях фамильярность. Окружающие называли его мистер Гелбрайт. Не знаю, кто его привел. С того вечера я больше его не видел и не слышал о нем от знакомых. Мы сидели и болтали о том о сем. Боб некоторое время пытался флиртовать с Энн, но был недостаточно трезв для этого занятия и вскоре, откинувшись на диван, мирно задремал. Наша беседа, перескакивая с одного на другое, коснулась летающих тарелок. Завязалась дискуссия по этому вопросу между романтически настроенной Энн, вообще интересующейся паранормальными явлениями, и прогматиком Кристофером, твердо убежденным, что все это шарлатанство. Я старался служить неподкупной истине и периодически отмечал несостоятельность доводов то одной, то другой стороны. Мистер Гелбрайт прислушивался к дискуссии, но не вступал в нее. Вообще, он был здесь человеком явно случайным. Чувствовалось, что вечеринка не доставляет ему удовольствия, но он не хочет портить настроение другим. Межзвездные путешествия, в принципе, невозможны, утверждал Кристофер. Ни один корабль не может лететь быстрее света, а для расстояния в сотни парсеков это слишком маленькая скорость. даже с учетом замедления времени для астронавтов. На планетах-то пройдут сотни и тысячи лет. Ты теорию относительности в школе проходила?» Энн возразила, что теория относительности еще не абсолютная истина, и что Эйнштейн тоже мог ошибаться. Кристофер презрительно фыркнул и сослался на эксперименты. Я не применил заметить, что сто лет назад классическая физика тоже считалась незыблемой и подтверждалась экспериментами. «Ну, пусть даже так». Уступил Кристофер. Но сообщения об Инелло каждый год поступают сотнями. Если даже тысячная часть их соответствует истине, то объясните мне, что они делают в таком количестве в окрестностях слаборазвитой планеты? Ведь Солнечная система находится на самом краю галактики. Это же захолустье, удаленное от всех космических трасс. Удивительно верное замечание. Подал вдруг голос мистер Гелбрайт. Вам, мистер Чак, присущ трезвый взгляд на вещи. Обычно люди в своей гордыне, привыкшие считать Землю центром Вселенной, забывают, что живут на глухой галактической окраине. Мистер Чак также верно заметил, что лишь очень незначительная часть сообщений об Инело может соответствовать истине. И все же, если вы пожелаете, я готов объяснить вам, что эти корабли делают в окрестностях Земли. Разумеется, мы захотели выслушать его гипотезу. В галактиках, начал он, действуют во многом те же принципы, что и в государствах. Так в центре идет более быстрое развитие и достигается более высокая культура, чем на окраинах. Причина хорошие дороги и близость административных центров. Под хорошими дорогами я, разумеется, понимаю малые расстояния между мирами в центре галактики. где число звездной единицы объема значительно выше, чем на окраинах. Тесные контакты между цивилизациями там давно стали реальностью, и взаимовыгодное сотрудничество чрезвычайно ускоряет прогресс. Цивилизаций, зародившихся естественным путем там немного, как справедливо отметил мистер Чек, зарождение жизни на планете чрезвычайно редкое явление. Большинство миров, расположенных в центре галактики, являются отпочковавшимися колониями древних цивилизаций и их колоний. В настоящее время там заселены почти все пригодные для жизни планеты. Все это образует центрально-галактическую конфедерацию — нечто среднее между Соединенными Штатами и Объединенными Нациями, хотя, конечно, любые аналогии здесь условны. Разумеется, ученые конфедерации давно преодолели те неприятности, которые Эйнштейн полагал непреодолимыми. Как вы понимаете, для объединения столь высоко развитых цивилизаций даже число 100 миллиардов звезд, а их именно столько в нашей галактике, не кажется непреодолимо огромным. Конечно, если бы каждая цивилизация занималась исследованием космоса отдельно от других, этот процесс шел бы крайне медленно и, возможно, до сих пор. Не один звездолет не добрался бы до Солнца, но согласованность космических программ Конфедерации позволила ей исследовать уже многие миры окраин, в том числе и Солнечную систему. Разумеется, уровень земной цивилизации слишком низок, чтобы вступать с ней в контакт. Земля не представляет особого интереса ни для исследователей, ни для туристов. Представьте себе грязный, кишящий крысами и ворами средневековый городишко. где единственным местом отдыха является кабак, а единственным развлечением – драка. Примерно такое же, даже и еще худшее впечатление производит земля на Конфедерацию. Что же делают здесь ее корабли? А все дело в том, что гуманисты, как всегда, ошибаются, полагая, что в высоко развитом обществе отмирают преступность и жестокость. Я готов допустить, что в истории земли будут периоды полной отмены смертной казни, но всякий раз ее придется вводить вновь, как только технический прогресс предоставит преступникам новые возможности. Конечно, масштабы преступлений в центре галактики не те, что на Земле. Заурядное убийство законопослушного гражданина там невозможно, да и как правило не нужно. Зато можно уничтожить его вместе со всей планетой. Это, конечно, крайний случай. Иначе в центре галактики давно не осталось бы планет. Но тяжких преступлений все равно хватает: узурпация власти, преступление против генофонда, покушение на информационные системы. Надо сказать, что смертная казнь в Конфедерации имеет особый смысл, отличающий ее от аналогичной процедуры на Земле. Дело в том, что благодаря успехам науки жители Конфедерации Практически бессмертны. Но даже это не останавливает преступников. Поэтому власти вынуждены были пойти на еще большее ужесточение наказания и ввели смертную казнь с отсрочкой. Чем больше времени проходит между оглашением и исполнением приговора, тем дольше мучение осужденного, не так ли? Если этот осужденный бессмертен, мучения можно затянуть на 20, 30, 50 лет в зависимости от тяжести преступления. Однако, если все это время держать приговоренного в тюрьме, он может сойти с ума задолго до исполнения приговора или даже примириться со своей участью. Но его изоляция от общества, во всяком случае от цивилизованного общества, необходима. Вот тут-то властям и пригодилась Земля. Мозг приговоренного имплантируют в тело аборигена, выращенное с помощью клонирования. В зависимости от величины и отсрочки, тело имеет тот или иной биологический возраст. Затем осужденного доставляют на Землю и оставляют здесь, предварительно вложив в его память необходимую для жизни на Земле информацию. Тело – идеальный исполнитель приговора, это самая надежная тюрьма и палач в одном лице. По прошествии определенного количества лет оно умирает и убивает своего узника, а до того времени он вынужден жить среди существ, столь же смертных, но никогда не бывших бессмертными, привыкших к этому и умудряющихся радоваться жизни. «Это возмутительно!» – воскликнула Энн. Не знаю, какова вина этих преступников, но какое право имеет эта ваша конфедерация посылать на землю бандитов со всей галактики? Разве правительство Великобритании, посылавшее каторжников в Австралию, думало об интересах аборигенов? Пожал плечами мистер Гелбрайт. У вас оригинальная версия, сказал Кристофер. Но она не подтверждается фактами. Если бы все это было так, эти преступники давно проявили бы себя. Они дали бы людям знание своей цивилизации, чтобы с их помощью обрести силу и, возможно, вернуть себе бессмертие. Вы, мистер Чак, должно быть вспомнили книгу Марка Твена про Янки из Коннектикута? На самом деле все гораздо сложнее. Представьте себе, что вы оказались в первобытном племени, причем не настолько диком, что их можно удивить колесом или луком и стрелами. Какие еще блага цивилизации вы сможете им преподнести? Средний гражданин регулярно пользуется автомобилями, телевизорами, компьютерами, но не знает их устройство. В лучшем случае лишь общий принцип действия. Если вы попадете туда больной пневмонией, то преспокойно умрете, хотя знаете, что в ваше время пневмонию лечат и даже что для этого необходим пенициллин. Даже если вы не средний гражданин, а специалист в той или иной области науки, что вы сможете сделать без других областей. Учтите, что чем выше уровень цивилизации, тем уже специализация. Допустим, вы можете с закрытыми глазами начертить схему компьютера. Ну и что это вам дает в мире, где не знают электричество? Сможете вы в подобных условиях изготовить не то, что микросхему, элементарный диод? И так во всем. Конечно, иногда пропасть между технологиями оказывается не столь внушительной, и тогда осужденный действительно обогащает науку земли каким-нибудь открытием или изобретением, но опять не может идти дальше без достижений в смежных областях. Одновременно на земле находится совсем немного осужденных. Даже если все они найдут друг друга и объединятся, этого все равно будет недостаточно. Но почему они не проявят себя в общественной сфере? – спросил я. Те, например, что осуждены за узурпацию власти, вероятно, могли бы захватить власть на земле. С их точки зрения, политическая жизнь земли – мышиная возня, где игра не стоит свеч. Разве Наполеон мог удовлетвориться властью над горсткой солдат на Эльбе? Но в отличие от Наполеона у Изгоев Конфедерации нет никаких шансов на сто дней. Земля лежит в стороне от космических трасс. Сюда прибывают только корабли пенитенциарной службы. Разумеется, захватить такой корабль невозможно. Высокоразвитые цивилизации исключают подобную романтику. А собственных звездолетов у землян не будет еще несколько столетий. Земля идеальная камера смертников. Некоторое время все молчали. Впрочем, господа, не обращайте внимания. сказал мистер Геллбрейт, поднимаясь. У меня часто возникают мрачные фантазии, а сейчас, спросите мне, пора. До свидания. Некоторое время я смотрел на дверь, в которую он скрылся, затем пробормотав, я сейчас вернусь, поднялся и поспешил за ним. Я нагнал его уже на улице. Дул холодный ветер. Мистер Геллбрейт шел по ночной улице, втянув голову в плечи и подняв воротник плаща. Я окликнул его. Он остановился и обернулся. В свете фонаря блеснули стекла его очков. Простите, мистер Геллбрайт. У меня только один вопрос. Какое преступление совершили вы? Он развел руками. Какое это теперь имеет значение? Джордж Райт. Камера смертников. Читал Сергей Бельчиков.